Мы лежим в лазарете при католическом монастыре в одной палате. Нам очень повезло. Католические больницы славятся своим хорошим уходом и вкусной едой. Лазарет весь заполнен ранеными из нашего поезда. Среди них многие в тяжелом состоянии. Сегодня нас еще не осматривают, так как здесь слишком мало врачей. По коридору то и дело... Провозят низенькие тележки на резиновом ходу и каждый раз кто-нибудь лежит на них, вытянувшись во весь рост. Чертовски неудобная поза. Так только спать хорошо. Ночь проходит очень беспокойно. Никто не может уснуть. Под утро нам удается ненадолго задремать. Я просыпаюсь от света. Дверь открыта, и из коридора слышатся голоса. «Мои соседи по палате тоже просыпаются. Один из них, он лежит уже здесь несколько дней, объясняет нам, в чем дело. Здесь, наверху, сестры каждое утро читают молитвы. У них это называется заутренней. Чтобы не лишать нас удовольствия послушать, они открывают дверь в палату. Конечно, это очень заботливо с их стороны, но у нас болят все кости и трещит голова». «Что за безобразие, — говорю я. Я только успел уснуть. Здесь наверху лежат с легкими ранениями. Вот они и решили, что с нами это можно делать, — отвечает мой сосед. Альберт стонет. Меня разбирает злость, и я кричу. «Эй, вы там! Замолчите!» Через минуту в палате появляется сестра. В своем черно-белом монашеском одеянии она напоминает... хорошенькую куклу для кофейника. «Закройте же дверь, сестра!» — говорит кто-то. «Дверь открыта, потому что в коридоре читают молитву», — отвечает она. «А мы еще не выспались». «Лучше молиться, чем спать». Она стоит и улыбается невинной улыбкой. «А кроме того, сейчас уже семь часов». Альберт опять застонал. «Закройте дверь!» — рявкую я. Сестра опешила. Как видно, у нее не укладывается в голове, как можно так кричать. «Мы ведь молимся и за вас тоже!» «Все равно закройте дверь!» Она исчезает, оставив дверь незакрытой. В коридоре снова раздается монотонное бормотание. «Это меня бесит, и я говорю, считаю до трех». Если за это время они не прекратят, я в них чем-нибудь запущу. «И я тоже», — заявляет один из раненых. «Я считаю до пяти, затем беру пустую бутылку, прицеливаюсь и бросаю ее через дверь в коридор». Бутылка разлетается на мелкие осколки. Голоса молящихся умолкают. В палате появляется стайка сестер. Они ругаются, но в очень выдержанных выражениях. «Закройте дверь!» — кричим мы. Они удаляются. Та маленькая, что давеча заходила к нам, уходит последней. «Безбожники!» — лепечет она, но все же закрывает дверь. Мы одержали победу.